Глава 13 Граждан штата Калифорния на предварительном слушании дела против Орлен Дюваль представлял сам окружной прокурор Гамильтон Бергер. Он не делал никакого секрета из того, зачем находится в суде и каковы его намерения. Обращаясь к суду, но лицом стоя к той части зала заседаний, где расположились вездесущие газетчики, он сказал «Уважаемый суд! Господа!» Как вам вскоре станет ясно, дело, которое я сегодня имею честь представлять, весьма и весьма необычно. В данном деле граждане штата Калифорния выступают против подзащитного с обвинением в убийстве, но всемогущей судьбе было угодно распорядиться так, что к делу об убийстве а вернее к совершению непосредственно преступления, самое прямое отношение имеет поведение выступающего от имени подзащитного адвоката. Этот адвокат уже приглашался на Большой совет присяжных для того, чтобы ответить на кое-какие интересующие нас вопросы. Я не буду вдаваться в подробности, а упомянули, что прямых и честных ответов мы не услышали. «Я беру на себя смелость и ответственность заявить, что по мере рассмотрения дела мы ожидаем получения доказательств, которые подтвердят существование определенного условия, имеющего большое значение как для оценки правомощности действия адвоката, так и для трактования его ответов на вопросы Большого Совета». «Разрешите заявить также, что до того, как это дело будет окончено, граждане штата намерены пригласить господина Перри Мейсона к свидетельской стойке и заслушать его показания в качестве свидетеля от обвинения. Мы отдаем себе отчет, что это будет враждебно настроенный свидетель». Мы знаем, что если он станет отвечать правду, то у нас может возникнуть необходимость привлечь его как сообщника. Следовательно, мы хотим быть заранее уверены, что адвокат ситуацию понимает правильно. Он, как всем нам прекрасно известно, крайне сведущ в своей области, особенно в области криминальных разбирательств, из чего вытекает, что он отлично знает свои конституционные права. Тем не менее, дабы избежать каких-либо недопониманий, мы бы хотели напомнить ему, что он может не отвечать на вопросы, если считает, что эти вопросы задаются с целью скомпрометировать его. Другими словами, он имеет право в любой момент обратиться за юридической помощью. Мы не собираемся спрашивать его о содержании бесед между ним и подзащитной, ибо беседы эти носят частный характер но мы непременно попросим его прокомментировать некоторые детали своего поведения. Мне трудно, но я должен сказать, как неприятным не выдвигать подобные обвинения против члена коллегии адвокатов. Однако, мне во стократ неприятнее было бы скрывать и замалчивать факты неэтичного и противозаконного поведения кого бы то ни было» и уж тем более человека, занимающегося адвокатской практикой». Гамильтон Бергер сел. Судья Коуди посмотрел в сторону Пэрри Мейсона. «Суду, конечно, известно, что это предварительное слушание обещает стать чем-то большим, нежели просто слушание дела». И суд принимает к сведению заявление господина окружного прокурора, сделанное в твердой уверенности, что того требует правосудие. Мы не сомневаемся, что это заявление будет подтверждено свидетельскими показаниями и ждем доказательств. В случае, если этого не произойдет, суд приступит к дальнейшей работе. А сейчас, учитывая, что эти заявления делаются публично, я испытываю необходимость предоставить слово защите господин мейсон вы будете отвечать на заявление окружного прокурора перри мейсон поднялся со стула. я всего лишь хочу добавить ваша честь что уж если господин окружной прокурор решил развивать эту свою версию то пусть он представит свидетелей. Но если его свидетели станут давать показания, подтверждающие такую версию, в то время, когда у меня будет возможность подвергнуть их перекрестному допросу, я смогу разбить ее. Он снова сел. «Я принимаю вызов», — проревел Гамильтон Бергер. «Пригласите свидетеля Марвина Кенни». Марвин Кинни вошел в зал, был приведен к присяге. Назвал суду свой возраст, место жительства, сказал, что работает судебным исполнителем и приготовился отвечать на вопросы Гамильтона Бергера. «В среду вечером 10 числа текущего месяца вы должны были вручить кое-какие документы некоему Джордану Балларду. Это верно?» «Да, сэр. Я получил такие документы». «В какое время вы их получили?» «Приблизительно в девять часов вечера, между девятью и десятью». «И какие вам в это время были даны указания?» «Простите», — заявил мейсон «но я не думаю, что в этом деле следует делать какие-либо заявления в отсутствии моей подзащитной, особенно если они ее непосредственно касаются». «Но это имеет отношение к элементу времени», — нетерпеливо перебил его Гамильтон Бергер. Он должен сам для себя установить в уме время. В таком случае я проведу, если посчитаю нужным перекрестный допрос. Если окружной прокурор собирается использовать дело против Орлен Дюваль в качестве предлога для того, чтобы предъявить мне обвинение в лжесвидетельстве, то мне бы хотелось, чтобы он строго придерживался порядка получения улик и свидетельских показаний. То, что сейчас происходит, недопустимо, и он это знает. Но я всего лишь хотел получить как можно более четкую картину событий. То, что сделанные здесь заявления непосредственно касаются подзащитной, не совсем так. Однако я поддерживаю возражение господина Мэйсона, резко ответил тот. Защита в данном случае абсолютно права. При сложившихся обстоятельствах должен строго соблюдаться установленный порядок получения улик и свидетельских показаний». К тому же, ваша честь, это безответственно заявлять, будто я стремлюсь использовать дело против Орлен Дюваль с корыстной целью доказать факт лжесвидетельства Пэрри Мейсона. Голос Гамильтона-Бергера задрожал от негодования. Это вымысел. Нет, не вымысел, парировал Мейсон. Вы упомянули, что ожидаете получения доказательств. Отлично. Так знайте же, что я тоже хочу кое-что доказать. То, в частности, что сказанное мною реальный факт. Уж не называете ли вы реальным фактом ваше желание представить все дело как предлог, которого я ищу, чтобы привлечь вас за лжесвидетельство? Абсурд! Нонсенс! Именно это я и собираюсь доказать, господин прокурор. «Иначе бы, зачем вам нужно было лично встречаться с подзащитной и говорить ей, что вы сможете представить убийство как непредумышленное, если она подтвердит некоторые факты, используя которые вам будет легко обвинить меня в лжесвидетельстве?» «Единственное, чего я хотел добиться от нее, это правды», — огрызнулся Гамильтонбергер. «Неужели? Но зачем предлагать взятку?» Зачем предлагать ей свести убийство к непредумышленному? Потому что... нет, вам не доказать. я не делал ей такого предложения. Вы это категорически отрицаете, спросил мейсон. Судья протестующе постучал молотком. Внимание я не останавливал начавшуюся здесь дискуссию между сторонами, так как в виду серьезности выдвигаемых против Бэрри Мейсона обвинений. Я позволил ему ответить окружному прокурору и изложить свое видение дела. Это было сделано. И я думаю, пока достаточно. Впредь же я прошу стороны воздерживаться от личных выпадов. Судья Коуди посмотрел сначала на одного, затем на другого законника. И я говорю это очень серьезно. Никаких личных выпадов. Ясно? «Стороны адресуют свои замечания суду, и мы поведем слушание в точном соответствии с порядком получения доказательств». «Хочу напомнить вам, господин окружной прокурор, что одно возражение защиты я уже поддержал. Продолжайте опрос свидетеля, он ждет». «Благодарю, Ваша честь». Гамильтон Бергер задал Марвину Кинни следующий вопрос. «Куда вы направились, получив документ для Джордана Балларда?» «Я поехал на угол 10-й улицы и Флоссман-стрит. Баллард там держал заправочную, которая работает всю ночь. Я полагал, что смогу его там застать». «Он там был?» «Уехал незадолго до меня». «Протестую, Ваша честь», — сказал мейсон «Слова свидетеля не отвечают на заданный вопрос» а являются его умозаключением, основанным на слухах. «Протест поддерживается». «Но ваша честь», — заговорил Гамильтон Бергер, — «это же обычное дело. Свидетель приехал туда сразу же после того, как уехал Баллард, и заявлять так его право». «Откуда кто-либо может знать, что это было сразу же после того, как уехал Баллард?» — спросил Мэйсону Бергера. «Судья Коуди тоже посмотрел на него». «Я полагаю, вопрос защитника достаточно характеризует ваш ответ как неуместный. Он мог это знать, я имею в виду свидетеля, только с чьих-то слов. Протест поддержан. Мы проведем это слушание в точном и строгом соответствии с порядком получения доказательств. Продолжайте». «Хорошо». Гамильтон опять обратился к свидетелю Кинни. «Куда вы поехали от ночной заправочной на углу 10-й и Флоссман?» «Я поехал по домашнему адресу Джордана Балларда». «Какое время вы покинули угол 10-й и Флоссман?» «Примерно в 10-15». «Какое время вы были у Балларда дома?» «Точно сказать не могу, по пути я заправлялся и съел гамбургер, а у Балларда был где-то около 10-40». А теперь я попрошу вас рассказать, что произошло, когда вы приехали к Балларду домой. Что вы увидели, что вы делали, что обнаружили. Я поставил машину и поднялся по ступенькам на крыльцо. В доме горел свет. Я начал звонить и в этот момент заметил, что дверь приоткрыта. Я позвал. Мистер Баллард. Но никто не ответил. Тогда я позвал еще раз. Так как по-прежнему никто не отвечал, я снова нажал на звонок и слышал, как он звонит. Тогда я крикнул, «Есть кто-нибудь в доме?» Опять ответа не получил и решил войти. Я прошел на кухню и там обнаружил мистера Балларда лежащим на полу. «Что вы еще там обнаружили?» На сушилке над раковиной стояла пепельница, а в ней была сигарета – «Было ли в этой сигарете что-нибудь необычное?» «Да, сэр». «Что?» От нее струйкой вверх шел дым. «Давайте выясним как следует, правильно ли я вас понял, будто вы хотите сказать суду, что сигарета еще горела». «Да, сэр. Именно так я хотел, чтобы суд меня понял. Это мои показания под присягой. Сигарета все еще горела». «Вы уверены?» «Да, сэр?» «Что еще можете сказать об этой сигарете?» «На ней нагорел пепел с половину или с три четверти дюйма». «Еще что-нибудь?» «На ней была губная помада». «Спасибо. Что еще вы там увидели?» «Я увидел на сушилке три стакана, а также я там увидел еще несколько ложек, бутылку шотландского виски», «Бутылку Бурбона и бутылку Севен «Хорошо. Вернемся к телу на полу». «Что вы заметили?» Тело лежало лицом вниз, и из-под груди вытекала лужица крови. В спине немного влево от центра торчал нож. «Тело лежало лицом вниз?» «Да, сэр». «Чье это было тело?» «Джордана Балларда». «Что вы сделали?» Пошел к телефону и вызвал полицию. «Перекрестный допрос!» Гамильтон Бергер кивнул мейсону мейсон спросил свидетеля. «Та сигарета, когда вы ее увидели, все еще горела?» «Да, сэр. Вы при жизни знали Джордана Балларда?» «Нет, сэр. Тогда почему вы утверждаете, что тело принадлежало Джордану Балларду?» «Я узнал об этом потом». «Когда и от кого?» «Но мне сказали люди из полиции. Значит, лично вы не могли опознать убитого как Джордана Балларда. Я знаю только то, что сказала полиция. Но это не мешает вам свидетельствовать о теле как о факте. Но это же естественно. То есть, иными словами, когда полиция говорит вам о чем-то, то это правда. Вы принимаете это как реальный факт, не так ли? В общем, да, так оно и есть». «А теперь скажите, пожалуйста, скажите мне, говорила ли вам полиция что-либо о других фактах, о тех, о которых вы так уверенно показали суду?» «Нет, сэр». «То есть это были вещи, которые вы видели своими собственными глазами?» «Да, сэр». «Сигарета в пепельнице на кухне все еще горела». «Да, сэр». «Сколько осталось от этой сигареты?» «Дюйма полтора». «Что вы сделали?» Вы ее не затушили? Ни в коем случае, сэр. Я ни к чему не прикасался. Я оставил ее гореть. Она продолжала гореть. Она потухла вскоре после этого. Откуда вы знаете? Потому что когда полиция приехала, я с ними вместе пошел на кухню, и сигарета больше не горела. Она погасла. Как она лежала? У пепельницы была резная ручка с канавками, и сигарета лежала на ручке в одной из канавок. По краям пепельницы, естественно, шли специальные углубления, такие маленькие выемки. Но сигарета лежала не в них, а на ручке. Наверное, поэтому пепел не упал. А пепла был целый столбик с полдюйма, если не с три четверти. Пепел был не тронутый, не отпал? Не, сэр. Даже форму сохранил. А не из-за пепла ли вы подумали, что сигарета еще горит?» «Нет, сэр. Она горела на самом деле». Вы видели, как от нее поднимался дым? Видел, сэр. Вы видели, как светился кончик сигареты? Да, сэр. И как он светился? Тусклым красным светом, как горит любая сигарета. Вы ходили в гостиную? Да, сэр. Почему вы туда пошли? Чтобы найти телефон и вызвать полицию. Не заметили ли вы в гостиной чего-нибудь необычного? Чего-нибудь, что показалось странным? Нет, сэр. Свет в гостиной горел? Да, сэр. Какой свет? Несколько торшеров. Сколько их было, не заметили? Точно не скажу. Два, может быть, три. А что за свет горел на кухне? Большая яркая лампочка на потолке, прикрытая белым рефлектором. Лампа была большая? Да, сэр. Даже очень большая. И кухня была ярко освещена? Да, сэр. «Но тогда получается, что вы не могли видеть свечение горящего кончика сигареты, не правда ли? Вы могли видеть только струйку дыма». «Я... э... я подумал, понимаете ли? Так вы все-таки видели свечение или нет?» «Я сейчас, когда я об этом задумался, об огромной яркой лампе на потолке, и все-таки мне кажется, я видел свечение». «Раз вы видели поднимающийся струйкой дым, то подумали, что, наверное, и кончик горит, и в результате пришли к выводу, что видели и свечение. Я прав?» Свидетель беспомощно обратил взор на Гамильтона Бергера. «Мне кажется, я видел свечение. Несмотря на то, что горел яркий свет, я точно помню, что дымок поднимался. Значит, должен был быть и огонек. Итак...» Видели вы или нет горящий красный конец сигареты? Да, я видел его. И вы готовы присягнуть, что при полном верхнем освещении вы смогли разглядеть, как светилась на конце горящая сигарета? Мои глаза в тот момент привыкли к темноте, я вошел в помещение с малоосвещенной улицы. Но в такой ситуации вы были бы просто-напросто ослеплены. Свет, что называется, бил бы вам в глаза, и вы бы вообще ничего не разглядели. Я отчетливо видел, как от кончика сигареты вверх, извиваясь, поднималась струйка дыма. А свечение на конце вы видели? Да. Какого оно было цвета? Тускло-красного. Вы смогли это заметить при верхнем освещении? Да, я видел свечение. Готовы заявить под присягой? Да, под присягой заявляю, что я его видел». Когда вы впервые заметили сигарету и увидели, что она горит, осознали ли вы в тот момент важность этого вашего наблюдения? Ну, сразу, пожалуй, нет. Когда вы осознали значимость этой детали? После прибытия на место полиции. Они советовали запомнить, что вы видели сигарету горящей? Да, сэр. И запомнить то, что от сигареты шел дым? но о дыме я и самым сказал. Я понял вас. Но они просили запомнить, что вы видели дым. Да, сэр. Хорошо. Но о свечении, о нем вы тоже им сказали? По-моему, да. Но точно не помню. Но запомнить про свечение они просили. Не так, чтобы прямо, но... Что конкретно они сказали, не помните? Свидетель чуть помялся, а потом выпалил. «Они сказали обязательно запомнить насчет горящей сигареты, когда я вошел в комнату, и ни при каких обстоятельствах не дать ушлому юристу при перекрестном допросе сбить себя с толку». «Ага. И следуя их предостережению, вы намерены твердо стоять на своем и придерживаться тех показаний, что дали в их присутствии». «Ну, в общем так. Да, сэр». Орлен Дюваль склонилась к Перри Мэйсону. «Это была моя сигарета!» – прошептала она. «Я ее едва зажгла. Руки тряслись и...» Он слегка оттолкнул девушку назад. «Оставим это!» После чего снова повернулся к свидетелю. «У меня все!» Гамильтон Бергер помедлил секунду, раздумывая, «Стоит ли задавать еще вопросы?» Еле заметно пожал плечами и тоже сказал. «У меня все!» «Следующий свидетель!» – заявил он. Сидней Дэйтон оказался высоким расхлябанным типом 35-40 лет. Он подошел к стойке и решительно произнес слова присяги. Первые предварительные вопросы показали, что он работает в полицейском управлении в должности именуемой техник-эксперт криминального отдела. «Что включают в себя ваши должностные обязанности?» – спросил Гамильтон Бергер. Общие технические консультации, баллистическая экспертиза, токсикология, отпечатки пальцев и прочее в этом роде. Как давно вы занимаетесь изучением отпечатков пальцев?